Эпилог. Я в Маларане уже три с лишним месяца, и с каждым днем все больше чувствую себя дома. Моя жизнь кажется мне простой, и естественной, я не терзаю себя разными вопросами, просто живу и ни о чем не сожалею. Я часто думаю о счастливых и не хочу врать, иногда при мысли о них у меня сжимается сердце. Но это быстро проходит. Тем не менее идея открытия маленькой книжной лавки потихоньку пробивает себе дорогу. Впрочем, я никуда не тороплюсь. Я говорила по телефону с Феликсом, он не давал мне вставить ни слова. Мусолило пережевывал фразы, поступки и жесты Фредерика, который не подпускал его к себе уже много дней. Мой лучший друг влюбился. Такое с ним случилось впервые, и он вел себя словно подросток, на которого обрушилась первая любовь. «Клянусь мне больше не выдержать. Вчера вечером я думал, он наконец-то перейдет к действиям. И ничего, бросил меня на пороге моего дома». «А почему ты не делаешь первый шаг?» «Эм, -э не решаюсь». Я закатила глаза и с грехом пополам подавила безумный смех. «Издеваешься?» — обиделся он. «Прости, как-то само вырвалось». За моей спиной хлопнула входная дверь, и я посмотрела через плечо. вымокший из головы до ног эдвард вернулся с репортажа он тяжело плюхнул на пол сумку с аппаратурой и ворча сбросил куртку потом заметил меня и подошел его лицо оставалось замкнутым возле дивана он нагнулся и со вздохом мазнул губами мой висок прошептал на ухо феликс я кивнула он криво ухмыльнулся эй диана ты отключилась или что заорал феликс в трубку извини только что вернулся эдвард «Ладно, я все понял. Завтра перезвоню». Он, не прощаясь, прервал разговор, а я бросила свой телефон на диван. Эдвард не сдвинулся с места, он так и стоял, нависая надо мной и опираясь ладонями на спинку дивана. «Скоро я поверю в то, что он меня боится. Стоит ему узнать, что я пришел, и он тут же прерывает разговор». «Нет, он не хочет нам мешать. И потом я с ним говорю почти ежедневно, так что...» Эдвард поцелуем заставил меня замолчать. «Здравствуй», — сказал он, оторвавшись от моих губ. «Я не слышала утром, как ты ушел. Сегодня был твой день?» «Еще как. Погода подстраивалась под все мои замыслы. И поэтому у тебя плохое настроение?» «Что, еще больше, чем обычно?» «Нет», — засмеялась я. Он еще раз поцеловал меня и выпрямился. «Я тоже встала». Он надел сухой свитер, потом налил себе кофе. «Через пять минут я поеду за Декланом, сообщила я. «Хочешь, я его заберу?» «Нет, мне потом надо к Джеку и еще кое-какие покупки сделать». Он подошел ко мне, погладил по щеке и нахмурился. «Ты устала?» «Нет, с какой стати?» «Хочется верить». В его голосе не слышалось убежденности. Он вытащил из кармана подмокшую пачку сигарет и вышел на террасу. Я надела пальто и присоединилась к нему. Покрепче прижалась. У Эдварда периодически случались приступы страха. Его одолевала тревога, как бы я ни пожалела о своем решении. «Не беспокойся, со мной все в порядке. Я никогда так хорошо себя не чувствовала». Я подняла на него глаза, он наблюдал за мной, и его лицо было, как обычно, жестким. Я погладила его по подбородку, провела пальцем по губам, Он схватил меня за талию, прижал к себе и стал яростно целовать. Такой у него был способ выразить свою боязнь потерять меня. Я не понимала, почему этот страх его не отпускает. Я ответила на его поцелуй со всей силой своей любви, потом отодвинулась, улыбнулась, вытащила из его пальцев сигарету, несколько раз затянулась и вернула ему. «До скорой встречи», — пропела я, оставляя его одного. Он что-то недовольно пробурчал. Я зашла на кухню, вытащила из холодильника пакет, взяла ключи от автомобиля. Еще через несколько минут я, как попала, припарковалась перед школой. Как раз вовремя. Дети выходили после занятий. В толпе я разглядела растрепанную шевелюру Деклана. Он растолкал приятелей и бросился ко мне. Его преследовал тот же страх, что и отца. Как бы я вдруг не исчезла. «Все в порядке, герой?» «Да!» «Давай, полезай в машину». Джека мы нашли сидящим в кресле качалки Эбби с газетой на коленях. Взгляд его был устремлен на огонь в камине. Он старел с каждым днем. Отсутствие источника его силы становилось все заметнее. Зима и рождественские праздники добавили ему лет десять. О своей тоске он говорил только со мной, знал, что я его пойму. «Я любила эти частые встречи наедине». Я приезжала к нему несколько раз в неделю. Ворча он все же позволял мне навести порядок в доме и приготовить впрок еду. Мне надо было заставить его бороться. Да, мои действия были эгоистичными, я это осознавала, но мне хотелось на время избавить Деклана, Эдварда и Джудит от новых страданий. Мы все нуждались в Джеке. Моим главным союзником в этой борьбе был маленький мальчик, который сейчас носился по гостиной, доставая Джека вопросами, когда они смогут поехать вдвоем на рыбалку. — В воскресенье, если захочешь, — ответил тот. — Правда? — Да, у твоего папы и Дианы есть дела, — сказал он, подмигивая мне. Я потерла щекой о его белоснежную бороду и понесла на кухню блюда, приготовленные сегодня утром. — Тебе что-нибудь нужно? — спросила я, вернувшись. — Мы идем в магазин, и мне еще в аптеку надо зайти, так что скажи. — Нет, у меня все есть. А вы не задерживайтесь, вечером будет плохая погода. — Ты прав. Деклан, готов? Пошли. На рассвете у меня затрепетали ресницы, когда я почувствовала на лице поцелуй. Надо мной склонился Эдвард. Он с улыбкой вглядывался в мое лицо, а его руки прогуливались по моему телу. — Чем ты хочешь заняться в выходные? — спросил он хриплым сонным голосом. — Спать. «Оставайся в постели, я встаю». «Нет». Я вцепилась в него, заставила лечь, прижалась к нему и потерлась носом и его грудь. Он не стал сопротивляться, тоже прижался ко мне. и Я вздохнула от удовольствия. Я осыпала поцелуями, его тело вскарабкалось на него. Его руки стали более настойчивыми. И тут мы услышали шаги Деклана в коридоре и лай собаки. «Полежи, не спеши», — проворчал Эдвард. Я постараюсь договориться с Джеком, чтобы Деклан сегодня переночевал у него. Отличная идея. Он встал, натянул джинсы, валявшиеся на полу, и осторожно выскользнул в коридор, не позволив Деклану проникнуть ко мне в спальню. Я перекатилась на его место и подремала еще часок. Потом я решила встать и задержалась в ванной дольше, чем обычно. Перед тем, как выйти, я посмотрела на себя в зеркало, подавив смех пополам со слезами. Слегка дрожа спустилась на первый этаж. Деклан лежал на полу и играл со своей железной дорогой. Увидев меня, он вскочил и прыгнул на меня. Я его расцеловала, как каждое утро. «Диана, я буду сегодня ночевать у Джека!» Эдвард не терял время даром. «Доволен?» «Да!» Он вернулся к своим играм и больше не обращал на меня внимания. Я налила себе чашку кофе, поставила на кухонную стойку, Я кинула взглядом комнату. Спокойный, безмятежный Деклан, как и положено мальчишке его возраста, возился со своими поездами. Постман Пэт храпел, лежа на спине с поднятыми вверх лапами перед горящим камином. А сквозь большое стекло террасы я увидела умиротворенного Эдварда с сигаретой в зубах. Он вперил задумчивый взор в море. Мое сердце наполнилось счастьем. Я возвратилась издалека. Мы все возвратились издалека. Мы, поломанные и стерзанные люди, сумели создать счастливую семью, и нам было хорошо. Держа в руках чашку, я вышла к тому, ради кого билось мое сердце, с кем я теперь делила все-все-все. Наши глаза встретились, и я послала ему головокружительную улыбку. «Все в порядке?» — спросил он. «Да, и даже очень». Как всегда по утрам, он бросил мне свою пачку сигарет. Я окинула его долгим взглядом, подняла крышку и, опустив ресницы, долго вдыхала аромат табака, после чего закрыла и перебросила пачку обратно. «Ты заболела?» «Вовсе нет». «Не хочешь курить?» «Еще как хочу, умираю». «Да что с тобой?» Не переставая улыбаться, я сделала два шага, отделявших меня от него... И бросилась в его объятия «Я должна бросить курить, Эдвард» Читала Вероника Райцес